что Фредерика уходила за кормом, и тогда мать, разбирая мое любопытство, заползла в нору и придирчиво осматривала устроенное дочерью жилье. И тут уж похвала не было до конца. Фредерика создала нечто образцовое. Превосходно выстланный пхом и сеном котел находился примерно в двух метрах под землей. От человека и лопат его хорошо защищали могучие корни сосны, росшие прямо над норой. Рядом с большим котлом были отрыты два поменьше, а в одном из них уже лежали буковые орешки, желуди, сладкие корешки, и все в образцовом порядке. Кроме того, Фредерика выкопала не меньше семи больших отнорков, выходы из которых располагались не ближе 15-20 метров, друг от друга. Стало быть, бежать из норы можно было в самые разные стороны. У главного выхода было устроено хорошее корыто, Плотно утоптанная земля здесь не оставляла никаких следов. Не менее четырех отдушин, поднимавшихся прямо на поверхность, обеспечивал котел свежим воздухом. «Вот это квартира!» — воскликнула Фредизинхен, обращаясь к сыну. «Такой мог бы гордиться самый опытный барсук. Сразу видно, что Фредерик из хорошей семьи. Будем надеяться, что и ты, сынок, в свое время не посрамишь родителей». Должно быть, при этом она подумала о папаше Фридере. Которую Фредолин так никогда и не видел. Но тут же она, покачав головой, озабоченно проговорила. Все это, конечно, хорошо и красиво, но закладывает нору, следовало у замшелых валунов. Это чересчур открыто расположено. Тут не поможет и десяток запасных выходов. К сожалению, матушка Фридезинген оказалась права в своих мрачных предчувствиях. Когда однажды ночью порой мать и сын вновь пришли навестить свою родственницу,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 Быстренько схватив большого жука, намеревавшегося без церемоны проползти мимо ее носа, Фредизинхин продолжал. Из многих-многих моих детей ты остался у меня один. Надеюсь, Фридалин, ты не посрамишь своего отца Фридора и меня, твою мать. Пусть судьба, постигавшая твою сестру, послужит тебе уроком, сынок. А дальше держись от людей и зверей, будто хоть самая очаровательная барсучиха. Живи всегда один фырчи, царапась кусайся. Никого к себе не подпускай. Даже самый лакомый кусочек должен вызвать у тебя подозрение. А вдруг в нем таится опасность? Нет, нет, не хочу я, чтобы ты окончил дни свои в очреве людском, Фриделин. Хочу, чтобы ты умер в самом преклонном возрасте и в уютной, мягко выстланной мхом норе. — Я все сделаю, как ты велишь, мама, — ответил сын, потерявшись рыльцем о мордочку Фридезинхен.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 Но вот по доле ветры день за днем лили дожди, и странное беспокойство владело Фридолином. Надвигалась первая зима на его веку. Знать этого он, конечно, не мог, как не знали того, что с наступлением морозов впадет в зимнюю спячку. Непонятное это беспокойство гнало его с вечера одного без матери на охоту, и возвращался он всегда с морковкой или корешком в зубах, а то и набив за щеку буковых орешков. Мамаша Фридезинхен —